Конечно же, к концу следствия под тяжестью улик гражданину Н. полагается раскаяться, осознать свои ошибки или хотя бы посожалеть о содеянном. Иначе скверно приходится уже самим следователем. Политическое следствие — это в первую очередь воспитание заблудшего, а следователь — воспитатель и политический наставник. Главное оружие следователя — юридическая неграмотность советского человека. С самого дня ареста и до конца следствия гражданин Энн полностью изолирован от внешнего мира. Адвоката увидит только, когда дело уже окончено. Кодексов ему не дают. Да и что он поймет в кодексах? Вот разберись, о чем говорить, о чем не говорить, на что он имеет право, а на что нет. Человек, арестованный в первый раз, обычно твердо уверен, что его будут пытать или как минимум бить. Следователь его в этом не разубеждает. Напротив, «Ну что ж», — цедит он зловеще, «не хотите добром признаваться? Вам же хуже, потом пожалеете». Что хуже, не объясняется. Как правило, решает человек, что лучше всего подтверждать уже известные следствие. Ну, какая разница, все равно знает. Лишь бы новых фактов не сообщать, новых людей не впутывать. Тем более, что когда ты не отвечаешь, Тебе начинают твердить, вы неискренни. Вот на известных фактах и можно подтвердить свою искренность, в то же время вроде бы не расколовшись. И это самая распространенная ошибка. Подтверждать в своих показаниях то, что известно следствию, все равно, что менять для них советские рубли на доллары по официальному курсу. Их знание приобретенные от агентов через прослушивание телефонных разговоров, а то и просто, по предположениям, в протокол не запишешь, суду не предъявишь. Подтверждая сомнительное известное, человек делает его юридическим фактом, доказательством. Даже когда зачитываются показания какого-нибудь раскаявшегося, подтверждать их ни в коем случае нельзя». Показания одного человека, тем более обвиняемого, который не несет ответственности за дачу ложных показаний, это одно дело. Он еще может их изменить, в крайнем случае на суде от них откажется. Показания двоих значительно хуже, и тому же раскаявшемуся. отказаться от своих прежних покаянных показаний труднее будет». Самые незначительные факты, детали, подробности, вроде бы и к делу не относящиеся, и то опасно подтверждать или рассказывать. Их предъявят кому-нибудь вместе с вашей подписью под протоколом и скажут. Вот видите, он во всем сознался. Такие мелочи и то рассказал. А тут еще следователь, ведя протокол, непременно исказит все, что вы говорите. Вместо встречи напишет сборище. Вместо взгляды антисоветские взгляды. Вместо «давал почитать», распространял. И отказаться подписывать неловко. Работал человек, все-таки писал. Удивительно, как трудно советскому человеку научиться говорить «нет», «не хочу отвечать», «не буду рассказывать». предпочитают говорить в сослагательном наклонении. «Вроде бы», «как будто бы», «может быть». Следователь же записывает «да» и еще от себя добавляет целую фразу, развернутое «да». А тут еще на сетках в камере доследователь да намекает, что родственникам хуже придется жене, детям, и когда, наконец, закрывают дело и можно встретиться с адвокатом, то уже поздно. Чего только не наговаривают на себя люди по незнанию, и на себя, и на других». Второе оружие следствия – это свидетели, и к ним относится все сказанное выше. С только разницей, что свидетелю еще труднее. Свидетель в политическом деле – это уже не свидетель, а подозреваемый. Сегодня свидетель, завтра в тюрьме, и основное свойство свидетеля – нежелание превратиться в обвиняемого. По некоторым делам даже и не поймешь, почему один оказался свидетелем, а другой – обвиняемым. Виноваты они одинаково, просто следствию так удобнее. Свидетелю сразу же объявляют, за отказ от показаний одна статья, за ложное показание другая. Так говорил вам гражданин Н или не говорил, что в нашей стране нет демократии?